Мы не увидим их этой ночью. Придётся ждать рассвета. Он ничего не ответил. Он отошёл в сторону и лёг, прижав ухо к земле. Сразу стали ясно слышны все возможные ночные звуки, и среди них Уламр лишь с трудом различил удаляющиеся шаги неизвестных людей. Скоро они замерли вдали. Лесные люди не осмелились принять бой, сказал он, поднимаясь с земли. А может, они отправились известить своих сородичей? Они вернулись к костру и подбросили хворост в огонь. На сердце у обоих было тяжело. Но в лесу наступила тишина, и опасность вдруг показалась им очень далёкой. У Ламр сразу уснул, а Зур ещё долго сидел у костра задумчиво глядя на багровые отблески догорающего пламени. Утром молодые воины долго были в нерешительности, стоит ли продолжать путь или лучше вернуться обратно. Менее склонный к риску Зур мечтал снова ощутить себя на берегу большой реки, по соседству с пещерным львом, союз, с которым делал их неуязвимыми для всех врагов. Но Уно, с его беспокойным характером, притекла мысль об отступлении. Если мы вернёмся обратно, лесные люди могут последовать за нами, и кто знает, нет ли других людей в тех лесах, где мы прошли. Зуру эти доводы показались убедительными. Он знал, что человеческим племенам свойственно передвигаться с места на место гораздо больше, чем волкам, шакалам и тхолям. Только птицы преодолевают ещё более обширные пространства. Если молодые воины не встречали до сих пор на своём пути людей, это не значит, что их не было ни справа, ни слева, и что они не встретят этих людей, когда пойдут обратно. Зур согласился на риск. Более предусмотрительный, чем Ун, менее склонный к битвам и схваткам, он обладал не меньшим мужеством, чем его могучий товарищ. Все сородичи Зура погибли. И если бы не Ун, Человек без плеч почувствовал бы себя на земле совсем одиноким. Все радости жизни были связаны в его представлении с дружбой молодого Уламры. Зур скорее согласился бы погибнуть, чем жить без своего товарища и друга. Они двинулись дальше. День прошёл без новых тревог, и когда вечером молодые воины выбрали место для ночлега, никаких подозрительных запахов в воздухе не чувствовалось. Они находились в самой глубине леса. Видимо, в это место недавно ударила молния, которая спалила несколько деревьев и выжгла траву вокруг них. Три сланцевые глыбы, нагромождённые одна на другую, представляли надёжное убежище. Надо было только закрыть вход в него колючими ветками. Он и Зур и жарили на костре заднюю ногу оленя, мясо которого они особенно любили за нежный вкус. Поужинав, Они улеглись спать под яркими звездами. Рассвет был близок, когда он внезапно проснулся и увидел, что Зур стоит у входа в убежище и, склонив голову на бок, напряженно прислушивается.